Глава 315 Крепость Телун. Собрание главнокомандующих. «Разрешите доложить? Виконт Керланди просит аудиенции!» Прозвучал тяжелый и властный голос. «Пустите его!» Одетый в серебряную броню Керланди с ярко выраженным беспокойством быстро вошел в усадьбу временного маршала. «Ваш подчиненный Керланди приветствует Ваше Величество!» Керланди опустился на колено. глядя на величественного мужчину средних лет. Это был нынешний император королевства Далу, Тяньфен Ло Чен. Его рост был около 190 сантиметров, а плечи были широкими. Несмотря на то, что ему было уже 50, его спина оставалась прямой. Казалось, он чего-то боялся, поскольку его решительный вид нарушали нахмуренные брови. «Ке, ты пришел в нужное время!» «У меня есть проблема, которую ты можешь решить!» Керлан с уважением произнес. «Пожалуйста, изложите свой приказ, Ваше Величество!» Тянь Фэн Ло вздохнул. «Я приехал в крепость Телун с проверкой. Все шло хорошо, пока Фэйюй не исчезла. Я отправил людей на ее поиски, но до сих пор нет никаких результатов. Я отношусь к ней лучше, чем к кому-либо еще из моих детей». «Можно сказать, что я виновен в этом». Она говорила, что ей все надоело, но я не обращал на это никакого внимания. «Я хочу, чтобы ты взял с собой 18 кавалеристов, отправился на ее поиски и вернул ее назад». В глазах Киэр вспыхнула беспомощность. Он уже много раз общался с принцессой Фэйюй, и ее своенравность превращалась в его головную боль. Он задумался и ответил. «Ваше Величество!» У меня есть важный отчет, который необходимо передать вам до того, как я отправлюсь на поиски принцессы. Тянь Фэн кивнул. Ты можешь встать, докладывай. Кэр вздохнул и принялся рассказывать все, начиная со встречи с посланником Джангуна и заканчивая битвой с Росе Монстров. Когда он говорил о несравненных магических способностях Джангуна, он выражал восхищение и благоговение. Отчет Кэр... заставил лицо императора измениться. «Получается все реально. Раса монстров действительно угрожает континенту. Похоже, я обратил на это недостаточно внимания, и маршал Фенхао был смещен с должности из-за моей жадности. Эх, все это моя вина. Наше королевство Далу должно начать тренировку наших подразделений. Кто-нибудь подойдите». «Ваше Величество». Солдат, получивший приказ, Почтительно встал на колено. Тянь Фэн Ло решительно произнес. Передайте мой приказ. Призвать всех магов, проживающих в королевстве, особенно магов света, для формирования первого магического дивизиона. Каждый маг, что присоединится к армии, будет получать довольствие в два раза выше, чем сейчас. Королевство Далу, как и королевство, королевство, Далу, как и королевство Ксюид, не имело магов. В противном случае император Ло Чен не был бы подкуплен Кеджа. «Также прикажите всем дивизиям с первой по седьмую собраться на окраинах крепости. Они будут находиться под управлением главы отряда королевских защитников айэрджа И сообщите главнокомандующему о реализации проекта обучения Орла». Выслушав приказы императора, ке не мог не испугаться. Он давно слышал о проекте обучения Орла. Это был проект, который включал в себя чрезвычайно жестокий курс обучения. Когда он был представлен, его отклонили из-за этого. Подразделения, отправленные по его команде, являлись самыми элитными подразделениями в армии. Они были эквивалентны силе половины королевства. В дополнение к недавно собранному дивизиону магов, казалось, что мудрый император Тяньфэнь Стал очень серьезным. «Да, Ваше Величество!» Этот солдат ушел. Тянь Фэн обратился к Кэр. «Кэр, ты являешься сильнейшим среди элитных воинов своего поколения. К тому же, ты королевских кровей. И я очень рассчитываю на тебя. Я передам под твое командование батальон королевской гвардии. Пожалуйста, не подведи меня!» Слова императора обрадовали Кэр, ведь батальон королевской гвардии состоял из пятидесяти тысяч элитных солдат. Это подразделение было самым сильным в королевстве. Тянь Фэн Ло Чен только что передал ему руководство над ними. Это была чрезвычайно важная обязанность, ведь они отвечали за охрану императора. Прежде чем медленно подняться до должности маршала, Фэн Хао также занимал этот пост. Каэр взволнованно опустился на колени. «Ваше Величество, спасибо вам за этот дар!» Тянь Фэн сказал. «Так, теперь ты должен немедленно найти и вернуть мою дочь. Я лично прослежу за стартом проекта обучения Орла!» Каэр хотел было откланяться, как раздались торопливые шаги. «Доклад!» Солдат лихорадочно вбежал и припал на колено, громко говоря. Сообщая его величеству, мы только что узнали местонахождение принцессы. Лицо императора выражало счастье. Быстрее скажи, где она. Батальон гвардейцев уже поймал принцессу, но внезапно появился маг, используя телепортацию на короткие расстояния, он сбежал вместе с ней, из-за чего мы потеряли ее. После этого один офицер, занимающийся охраной крепости, обнаружил ее и тотчас отправил за ней отряд легкой кавалерии. Они преследовали их до чуда. Расчлененное созданное запрещенным заклинанием посланников богов, было известно как чудо посреди трех королевств. Они смогли догнать их, но сила мага была чрезвычайно велика. Он также заявил, что является учителем принцессы. После непродолжительной схватки наши войска поняли, что они справятся с ним. После того, как маг победил лидера их отряда, он перенес принцессу на другую сторону чуда, из-за чего мы не можем продолжить преследование». Выслушав доклад солдата, император сильно удивился. «Что? Тысяча кавалеристов не смогли справиться с одним магом? Почему ты родился в этом королевстве?» Этот солдат не осмелился ответить. Глаза Каэр вспыхнули. «Как выглядел этот маг?» Солдат ответил. «Этот маг был худощавым, облачен в белую мантию. На голове капюшон, а на лице серебряная маска. Также в его руках был длинный тканевый сверток. Каэр нахмурился. «Серебряная маска?» Тянь Фэнь воскликнул. «Что? Каэр, ты знаешь его?»